Что случилось с патрульным раффиртом, спросил Нет? Ничего, ответил Хади. Его отвратительная рожа даже не появилась на боковине пакета с молоком. В Америке практикуется печатать на пакетах с молоком фотографии пропавших без вести. Нет в недоумении уставился на него. Не знаю, шутит Хади или нет.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 Всё спокойно, спросил я. Да и нет, сержант. Стэв просил и передать, что с радиосвязью проблемы, сильные помехи. Ты знаешь, о чём я. И ДСС капут. На экране телевизора надпись: "Нет сигнала". Стэв, Стеф, а Стефани Калуччи, племянница Энди Калуччи, работала в коммуникационном центре во вторую смену. ДСС маленькую спутниковую антенну. Мы приобрели на собственные деньги как и тренажёры, которые стояли в углу комнаты отдыха. Год или два назад кто-то повесил рядом постер с скачками, занимающимися, например, на таких же тренажёрах в тюремном дворе Шейба, с надписью: "Они не пропускают ни дня". Арки и я переглянулись, посмотрели на гараж Б. Вероятно, микроволновка на кухне уже не работала. Мы могли остаться без света и телефонной связи.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 Тони пустил шляпу по кругу, и мы скинулись, кто сколько мог, объяснил я Неду. А потом брат Бакаф Ландерса, он брокер в Питсбурге, инвестировал для неё эти деньги. Тони решил, что так будет лучше, чем просто отдать ей чек. Хади покивал. Он собрал нас всех в одном из банкетных залов в Country Way. Вопрос о драконше был почти что последним в повестке дня. Тот Хади повернулся к Неду. К этому времени мы уже знали, что они сы никто не найдёт, что они не войдёт в полицейский участок где-нибудь в Бейкерсфилде, штат Калифорния, или в Номе на Аляске, чтоб сказать, что после удара по голове у него ошибла память. Он ушёл. Может, в то место, откуда прибыл тот мужчина в чёрном пальто, может, в другое, но ушёл. Ни тела, ни следов борьбы, ни даже одежды не нашли. Но мы точно знали, что он ушел. Ханди невесело рассмеялся. А эта злобная сука, с которой он жил, просто обезумела. Конечно, она и без того была ку-ку. Это точно, — поддакнул Арски и взял сандвич с ветчиной и сыром. Звонила постоянно, три-четыре раза в день. Мэтт Бобицкий чуть ли не рвал на себе волосы. — Ты должна благодарить Бога, Ширли, что она умерла до того, как ты пришла к нам. Эдит Хаймс. Да ещё штучка. А что она думала случилось, спросил Нэт. Кто знает. Я пожал плечами. Может, считала, что мы убили его за карточные долги и закопали в подвале? Вы тогда играли в карты на базе с ужасом и удивлением, спросил Нэт. Мой отец тоже играл. Да перестань, отмахнулся я. Тони снял бы скальп с каждого, кого поймал за картами в сположении взвода, даже если играли на спички. И я сделал бы то же самое. Это шутка. Мы не пожарные, парень. В голосе Хэдди слышалось столько презрения, что я рассмеялся. Потом он вернулся к теме. Старуха считала, что мы причастны к смерти Энниса, потому что ненавидела нас. А она ненавидела любого, кто мешал Эннису, постоянно находиться рядом с ней. Или ненавидеть слишком сильное слово, сержант. Нет. Хади вновь повернулся к Неду. Мы забирали его время и силы, но, думаю, лучшей частью жизни Энниса всё же была та, которую он проводил с нами, то ли на базе, то ли в патрульной машине, она это знала. Вот и ненавидела нас. Работа, работа, работа, говорила она. Это всё, что его интересует, чёртова работа. Так что с её точки зрения мы должны были забрать его жизнь, потому что забрали всё остальное. На лице Недо отражалось ни двумения. Возможно, потому что ненависти к работе отца в его доме никто не питал. Во всяком случае, он такого не видел. Ширли мягко положила руку ему на колено.